Незачем м объяснять вам, друзья мои, что все это означало. Ведь этот Штейн действовал именно так, как стал бы действовать я сам на его месте. У каждого полковника он взял двух лучших кавалеристов и собрал такой отряд, от которого никому не уйти. И если они пустятся в погоню за императором, а при нем не будет конвоя, да помилует его Бог. Представьте же себе, дорогие друзья, каково было мне! Меня белая лихорадка бросала в жар, я едва не лишился рассудка, а груши я больше не думал. На востоке не было слышно стрельбы, значит, он далеко. Если он и подойдет, то все равно опоздает, и исход сражения будет уже решен. Солнце стояло низко, до темноты оставалось всего два или три часа, так что не имело никакого смысла выполнять приказ. Зато появилось другое, более срочное и важное дело, от которого зависело спасение императора, может быть, и его жизнь. Любой ценой, невзирая ни на какую опасность, я должен прорваться к нему. Но как это сделать? Путь к своей мне преграждала вся прусская армия. Они отрезали все дороги. Но дорогу долго отрезать невозможно, когда и т е н ж е р а р видит ее перед собой. дольше медлить было нельзя, и я решился ехать. Спуститься с чердака я мог только по лестнице, тут уж ничего не попишешь, так как другого люка не было. Я заглянул в кухню и увидел, что молодой врач все еще там. Раненный английский адъютант сидел на стуле, а рядом на соломе лежали в совершенном изнеможении двое прусских солдат. Остальные уже пришли в себя и их отправили в тыл. Итак. Мне, чтобы добраться до своего коня, предстояло пройти мимо врагов. Врача мне нечего было бояться. Англичанин был ранен, к тому же его сабля вместе с плащом лежала в углу. Двое немцев валялись почти без чувств, и ружей около них не было видно. Чего же проще? Я поднял крышку люка, соскользнул вниз по лестнице и появился среди них с обнаженной саблей в руке. Видели бы вы их удивление! Врач тот, конечно, все знал, но англичанину и двум немцам должно быть показалось, что сам Бог войны спустился с небес. Пожалуй, на меня и впрямь стоило посмотреть. Я был великолепен в серебристо-сером мундире со сверкающей саблей в руке. Оба немца окаменели, вытаращив глаза. Английский офицер привстал, но от слабости снова упал на стул, разинув рот. Что за черт? повторял он. Что за черт? Не с места, сказал я. Я никого не т р о н у но г о р е всякому. то попытается меня задержать, если вы не будете мне мешать, вам нечего бояться, но берегитесь оказаться на моем пути. Я полковник т ь я н ж а р а р из Конфланского гусарского полка. Ах, черт! – сказал англичанин. Тот самый, что убил Лису. Его лицо перекосилось от злобы. о х о т н и ч ь я зависть – неизменное чувство. Этот англичанин ненавидел меня за то, Что я, а не он убил лисицу? До да чего же разные у нас характеры! Сделай он это у меня на глазах, я обнял бы его, радуясь или куя. Но прирекаться было некогда. Мне право очень жаль, сэр, сказал я, но я вынужден буду позаимствовать у вас плащ. Он попытался встать со стула и дотянуться до сабли, но я загородил угол, где она лежала. Есть у вас что-нибудь в карманах? Шкатулка, ответил он. Не стану вас грабить, сказал я. Взяв плащ, я вынул из кармана серебряную флягу, квадратную деревянную шкатулку и подзорную трубу. Все это я отдал ему. Но тут этот негодяй открыл шкатулку, достал пистолет и прицелился мне в лоб. А теперь, милейший, сказал он, положите ко свою саблю и сдавайтесь.